Глава 52. Кто бы знал, чего стоило Риане пережить следующий день. Лекция, по счастью из-за особого положения, сокращенная вдвое. Два практикума по боевой и целительской магии. Несколько часов в хранилище для переписи вручную из тех фолиантов, что никогда не покидают академической библиотеки. А с этих левитирующих за раз еще спеши, попробуй. Обязательная вечерняя тренировка с Эннером. И... их небольшой секрет после, прежде чем дракон отправился отдохнуть пару часов перед дежурством. Выполнение в кривь и в козь, но по-другому не выходило, домашнего задания на завтра. И, наконец, извлечение той самой чешуйки из-под подушки. На этот раз Тиана услышала сразу... Стоило Риане позвать, чешуйка вспыхнула, обожгла ладонь, выпрыгнула из-под пальцев и зависла прямо перед лицом. Чтобы через секунду исчезнуть, раствориться в воздухе, сменившись пространственным изображением. «Тиана! Ри!» Сестра как будто оказалась в ее комнате. Она сидела напротив, на ее кровати». Приглядевшись, Риана поняла, что Тиана и вправду сидит на кровати, только куда более роскошной, скрестив, как Риана, ноги в простой белой рубашке и узких брючках. Тяжелые потоки волос убраны в небрежный пучок на затылке. «Какая ты стала красивая, Тиана!» — прошептала Ри и расплакалась. За спиной Тианы приоткрылась дверь, в которую заглянул тот самый беловолосый дракон, который и передал Риане чешуйку. Окинув смущенным взглядом Тиану и пространственную иллюзию, так похожей на нее сестры, у обеих глаза на мокром месте, поспешил ретироваться. «У женщин так бывает, им просто надо поплакать. А как тут не плакать после такой долгой разлуки? Пусть. Время еще есть. Через какое-то время...» Соленые потоки снизили интенсивность, а речь из бессвязанной, состоящей в основном из «люблю, люблю больше жизни, люблю, скучала, тосковала, какая же ты худенькая, совсем взрослая малышка, красивая, мой маленький феникс, моя крошка Ри» стала более-менее внятной. У обеих сестер была масса вопросов друг другу. «Как ты спаслась? Как узнала обо мне? Что помнишь о той ночи Понравился ли тебе фамильяр? О, вижу, вижу, понравился. Пушистик, говоришь? Так у меня тоже пушистик. Вот он. Какие же они замечательные. Кто тебя вырастил, Риана? Кто отправил в Драак? По мере ответов Рианы, лицо Тианы темнело. За спиной то и дело вспыхивали огненные сполохи. Риана ничего не утаивала от сестры. «Если связь по каким-то причинам прервется и больше связаться не удастся, пока все это не закончится, у кого еще спросить совета?» «Он сказал, что я должна отнять печать Эннера», — торопливо говорила она. «Скажи, это убьет его? Убьет дракона? А еще, прежде чем это сделать, я должна убить ректора. У меня оказывается яд с собой». И если до этого Тиана слушала молча, не перебивая, то на этой фразе поперхнулась. «Ректора?» — пробормотала она, мотая головой. «А ректора? За что?» Риана поведала и это, и замолчала, вглядываясь в изображение сестры. «Что мне делать, Тиана? Что мне делать?» И неожиданно сама для себя широко зевнула, поспешно прикрыв рот ладонью. Тиана прыснула. «Это из-за магической связи», — пояснила она. «Смотри, пушистики наши стараются изо всех сил, только что не дымятся. Поэтому будем лаконичны. Не волнуйся, теперь связь мы не потеряем. Слушай внимательно, Ри. Сказать тебе мне надо многое». И теперь говорила Тиана о том, что знала сама о печатях силы, о том, что удалось узнать о клятве драконоборцев. О магии фениксов, об изначальном пламени, из которого они возникли, и откуда черпают силы. О трагической истории двух раз драконов и фениксов. Риана слушала и леденела. Многие, слишком многие факты наставник преподносил ей иначе, о чем-то и вовсе умалчивал. Все-таки как хорошо, что удалось наконец поговорить с сестрой. «Близится ночь огненного круга», — завершила свой рассказ Тиана. «Мы еще не раз поговорим, но запомни на всякий случай. В эту ночь вы с Эннером должны быть в огне огнерощи в громком лесу. Это недалеко от драк «Я знаю, где это», — перебила Риана и добавила Горько. «Но у нас режим. Из драк не выбраться. По старому расписанию у нас практикум, да, но сейчас...» Боюсь, это невозможно. Она покачала головой. Хм, Тиана нахмурилась. А ты говорила об этом своему наставнику? О режиме? Да. Тиана улыбнулась и подмигнула. Значит, режим скоро отменят. Драконоборцы слишком поспешили, почти выдали себя. Впрочем, даже если бы ты не рассказала об этом брату, извини, так их называть мне привычней. Режим в любом случае отменили бы. — Почему? — А ты не поняла? У вас шпион в драг Возможно, не один. Они не оставили бы Феникса без присмотра. — Кто-то следит за мной? — Конечно. Тиана заражала своей теплотой, уверенностью, спокойствием. — Но кто? Тиана пожала плечами и тоже зевнула. Пространственная связь и вправду... отбирала много сил. «Подумай, с кем ты проводишь больше всего времени. Кроме наследника империи, конечно». Ариана подумала. И ответ пришел быстро. И совершенно ей не понравился. Потому что был единственным, как ни крути. Джесс. Сами собой в памяти стали всплывать детали их знакомства, дружбы. Странности, что не были заметны сразу, но с легкостью подмечались сейчас задним умом, который, как известно, во все времена и во всех мирах лучше переднего. Джесс как-то слишком уж вовремя оказался в нужном месте в нужное время, да и до этого, в те дни она сталкивалась с ним постоянно. Что он делал ночью у хранилища? Риана вздохнула. Все-таки хорошо, что она так и не доверилась Джессу до конца. Оставался последний вопрос, без получения ответа на который она сегодня не уснет. Это... вокруг драк, правда, драконоборцы? После того, как они получат печать силы, они... правда, перебьют драконов? И начать они решили с детей? Ну, то есть, с адептов драк? Да. Риана низко склонила голову, А когда снова подняла лицо, по щекам ее тянулись влажные дорожки, а в глазах застыла такая горечь, что и представить страшно. Это за то, что они уничтожили нашу деревню? Не оставили в живых никого, даже детей? Тиана посмотрела на сестру с нежностью. Какая же она еще маленькая? И как ей тяжело должно быть узнать правду. И вот как рассказать ей эту правду? Ту, что им с Гэллардом удалось узнать. Расследовать. «Нет, Ри», — спокойно сказала Тиана, — «драконы здесь ни при чем. Ни один дракон в здравом уме не причинит вреда Фениксу, а они все в здравом уме. Эмоции у них включаются только в нашем присутствии». Тогда кто это сделал? «Мы поговорим об этом позже. Тебе сейчас есть над чем подумать?» — уклончиво ответила Тиана. «Я не хочу, чтобы моя маленькая сестренка наделала глупостей». Предупреждая возмущение Рианы, она добавила. «Правда иногда бывает слишком неожиданной и бьет очень больно. Свыкнись сперва с частью правды, а скоро, когда мы увидимся, я расскажу тебе все». Риана медленно кивнула. Она понимала сестру. Они долго не виделись, росли вдалеке друг от друга. Откуда Тиане знать, что Ри не впадет в истерику? Не сорвет столь тщательно подготовленный Тианой план? Нет, сестра права. Сейчас ей есть о чем подумать и чем заняться. Она посмотрела на сестру долгим взглядом. «Все, во что я верила, — обман». «Да», — не стала спорить Тиана. «Я тоже так жила, пока не встретила Гэла, своего любимого дракона». «А как ты его встретила?» Уголки губ сами собой поползли в стороны. «Меня ему подарили», — просто ответила Тиана. «Что?» «Как рабыню», — подтвердила сестра и засмеялась, словно серебряные колокольчики зазвенели в воздухе. «Ты много не знаешь о мире, Риана», — сказала она. «Сперва ты жила в лесу, теперь в самом сердце цивилизации, но все же в изоляции. Увы, весь наш мир такой, где драконы, там и открытия, достижения, симбиоз магии и науки. Но драконов осталось мало, Ри, очень мало. Достаточно, чтобы сохранять господство над миром, но, увы, недостаточно, чтобы помогать людям в полную силу. а люди в большинстве своем темные, дикие. «Я видела фениксов», — вырвалась у Рианы. «Где?» «В громком лесу. Они заметили меня из-за ритуала крови, ну, когда я звала тебя, и еще одного ритуала. Хм. Ты чего-то не договариваешь Риана, смутившись, отмахнулась. «О таком лучше при встрече». «Неважно». Там еще дриады подсобили. Главное их знание Ти, знания фениксов. Они могли бы перевернуть мир, если бы захотели. Изменить его к лучшему. Они владеют такой магией, Тиана, они ей буквально дышат. Значит, дриады на нашей стороне. Пробормотала Тиана, и Ри все же покраснела под ее пристальным взглядом. А говорили, что все из себя такие независимые. час великой нужды. Ты уверена, что режим скоро отменит? Что мы увидимся? Да, Риана. Вам с Хранителем нужно переждать ночь огненного круга в огнерощи. Если мы с Гэлом ошибаемся, и ночь пройдет мирно. Там нас никто не будет искать. Дриады нас укроют. А если нет? Тиана покачала головой. О таком думать она не хотела. но приходилось. «Вторая печать у драконоборцев», — сказала она. «Если, воспользовавшись ее силой, они начнут вторжение, сила, что хранит наследник, очень понадобится всем драконам. А как вторая печать оказалась у ордена?» «Я украла ее». Риана смотрела на сестру, вытаращив глаза. «Но ты же говорила, что Феникс может вернуть...» Тиана кивнула. «В любой момент. Но почему?» «Если бы я это сделала, братство бы затаилось, и мы никогда не подобрались бы к ним так близко, и уж тем более они не допустили бы столько ошибок, подбираясь ко второй печати. Пусть лучше думают, что я мертва». «Вот почему для всех лорд полуострова в трауре. Да». правду знают единицы». «Я могу рассказать все Эннеру». Тиана хитро прищурилась. «А ты ему доверяешь больше, чем себе. Ну, раз у вас такое доверие, я люблю тебя, Ти, и я тебя, малышка».